Глава 10. Алиби. Что будем делать? Стараясь не выдать паники, спросил я. Всё-таки опыт отца был больше, и его совет мог мне сейчас помочь. Я вновь взглянул на сотку. Фоторобот был, конечно, так себе. Сложно разглядеть в нём меня, но при желании можно. Фёдор Иванович ответил без промедления. Ехать обратно в школу? Это ещё зачем? Алиби. Тебе нужно алиби. Вот это разумная вещь. Отец мог уже дальше ничего не говорить. Я и сам знал, как поступить, но того уже было не остановить. Собери как можно больше друзей, подговори их, чтобы сказали, что всё это время ты никуда не ездил, а был с ними. Чем больше человек это подтвердит, тем лучше. Отец вдруг задумался. Хотя постой, много не надо. Чем больше людей, тем больше шансов, что их показания будут противоречить друг другу. Возьми двоих надёжных, расскажи им всё в деталях, пусть запомнят и повторят тебе. Чемодан с вещами собран? Я кивнул. Хорошо, собирайся, машину я сейчас вызову. Через 5 минут я уже ехал по ночному городу, попутно набирая телефон Кати. Та ответила не сразу. На пятый гудок сонный голос прохрипел. Пушкин, ты в своём уме? Сколько времени видел? Я видел, нужно встретиться срочно, что прямо сейчас насторожилась та. Прямо сейчас. Давай в Сбитни через полчаса. Я положил трубку, хотя Катя и начала что-то говорить. Сбитин работал круглосуточно, и сейчас поздно ночью мигал неоновыми огнями, призывая к себе в гости. Правда, народу было мало. Двое стояли у входа, линев говоря, ещё трое зашли внутрь. Я подошел ближе, попутно ловя порывы ветра и чувствуя его приятную прохладу. Катя подошла через минуту. Было видно, что собиралась она в попыхах. Спутанные волосы спрятаны под шапочку, лицо помято. «Пушкин, что случилось?» — спросила она, подойдя ко мне. «В переплет попал», — ответил я. «Пошли, зайдем внутрь, там расскажу». Мы зашли внутрь. Сбитель оказался вполне неплохим заведением. В углу играл на хрепловатом саксофоне музыкант, Мелодия была чарующей, с оттенком какой-то серой грусти и чего-то давно потерянного, чего уже не вернуть назад. У барной стойки откровенно дремал бармен. Посетителей практически не было. Мы сели за дальний столик. Что-то у тебя случилось? спросила Катя. Я покачал головой. Мне хотелось выпить, и я дождался официанта. Заказал два виски. Затем, опрокинув в себя выпивку, я не спеша рассказал историю с Воснетцовым. Катя слушала молча и только открывала лишь иногда рот от удивления. «И поэтому мне нужно алиби». Закончил я свой рассказ, делая знак официанту «Повторить заказ». «И... и хочу попросить тебя кое о чем». Осторожно начал я подходить к нужной теме. Пушкин и я... Катя не успела договорить. «Пришел официант. Принес два стакана с виски». Я хотел отчитать его, потому что имел в виду двойную порцию себе, а не две порции. Но Катя кивнула. Спасибо за выпивку. И одним залпом выпила. Пушкин, ты хочешь, чтобы я тебе организовала алиби? Ну, в общих словах именно так, кивнул я. Ну и наглец же ты, Пушкин. Катя взяла ему и мой стакан, выпила. Ты же понимаешь, что это подсудное дело. Я ничего не делал. Не убивал я Васнецова. Да и вряд ли меня найдут. Там такой фоторобот кривой, и свидетель бабка старая. Короче, короче, вряд ли выдут на меня, но если вдруг всё же начнут спрашивать, то я хотел бы всё же быть в стороне от этого и иметь прикрытие. Александр, ты извини, конечно, но я не хочу под такое подписываться. Ты мне друг, но давай ещё выпьем, перебил я. Что? Я подал знак официанту. Тот принёс выпивку. «Ты что, споить меня решил?» «Нет, просто хочу выпить. Ты ведь мою порцию опустошила». Катя глянула на стакан, виновата улыбнулась. «Извини, просто разнервничалась». «Ничего страшного, давай выпьем». «Мы выпили». «Сменим тему», — предложил я, поглядывая на Катю. От здешних красоток она отличалась. Грудь не такая большая, одежда не подчеркивает форм, макияж не яркий, «выщий». Но всё же что-то в ней было такое, что делало её весьма симпатичной девушкой. Катя тоже смотрела на меня недвусмысленно. Этот взгляд я заметил уже давно, просто раньше он был осторожней. Сейчас же из-за выпитого стал более явным. Что ж, этот взгляд мне знаком и понятен. Мне нужно алиби. Катя то, что у меня есть. Такой обмен меня вполне устроит. Я пододвинулся к девушке ближе. «Ты чего удумал, Пушкин?» — прищурилась та. «Давай вот без вот этого, ладно?» Но не отодвинулась. «Без чего? Я ведь ничего такого и не делаю». Моя рука как бы ненароком легла на спинку стула девушки. «Давай выпьем еще». «Пушкин, ты сама звала меня в сбитень, тогда, когда я второй раз с крысой подрался. Считай это отложенной встречей». «Ладно», — согласилась Катя, откинувшись. «Сна все равно не в одном глазу. Давай выпьем». Мы выпили ещё. Девушка принялась крутить прядь волос, поглядывая на меня уже другим взглядом. Было видно, что алкоголь начал на неё действовать. Вот и хорошо. Мои пальцы прикоснулись к плечу девушки. Пора нажать на секретные точки, чтобы Ты чего? вдруг вздрогнула Катя, отклоняясь от меня. Я вопросительно глянул на неё. Пушкин, приди в себя. Ты что меня лапаешь? Я, конечно же, нет. Я удивлённо глянул на свои пальцы. «Разве мог я ошибиться?» «Нет. Тогда почему такая странная реакция?» «Помнится, доктор Шанина от первого прикосновения растаяла. Может, промазал?» «Ладно, попробую ещё раз». Но и в этот раз Катя отстранилась, поглядев на меня с укором. «Послушай, Пушкин, если ты подумал, что можешь подкупить меня таким образом, то зря. Это некрасиво. Алиби я твою подтвержу». Скажу, что весь вечер была с тобой здесь в сбитне, а сейчас мне пора домой. И с этими словами ушла, оставляя меня одного в полной растерянности. Я не мог понять, почему техника точечного воздействия пальцами, изученная мною на Красном Амстердаме, тут вдруг дала сбой. Что ж, хоть и не таким способом, который я предполагал, но цель достигнута. Алиби будет. Значит, можно немного выдохнуть. Я откинулся на стуле, стал слушать саксофониста Спать не хотелось. В заведение зашла небольшая компания да какая: один парнишка и четыре девушки. Парень был вдрызг пьян, едва держался на ногах, а вот девушки в самой кондиции весело хохотали и требовали продолжения банкета. Я некоторое время обдумывал вариант, чтобы подойти к ним и как следует оторваться, но вступившая в ногу боль заставила унять эти порывы. Нужно заняться ранением. Однако идти в такой поздний час к Нине было не самым лучшим решением, поэтому я двинул в общежитие школы, намереваясь дождаться там утра и сразу же обратиться за помощью. Как оказалось, план был удачным. Попав в общагу, я увидел, что в кабинете Нины горит свет. Постучав, я вошел внутрь. «Пушкин, что ты тут делаешь?» Нина прибирала в аптечке. «Этот же вопрос я хотел задать и тебе». У меня сегодня дежурство, ответила Нина, поворачиваясь ко мне. Ты что, пьян? Я в норме. От тебя несут. Тебя никто не видел из комендантов. Я покачал головой. Повезло. Так что ты тут потерял? Сегодня ещё выходной, в школу только завтра. От её зоркого взгляда не ускользнула моя хромота. Что с ногой? Подстрелили? Глаза девушки округлились. Прошу, только не задавай лишних вопросов. Можешь помочь? "Могу?" растерянно ответила девушка. "Только тогда помоги, пожалуйста. Хорошо, снимай штаны, ложись на кушетку, надо осмотреть рану". Я послушно выполнил её просьбы. Ни наглянуло на ногу, присвистнула: "Что, всё так плохо? Где ты так научился делать перевязки? Очень хорошо сделано. Был опыт", ответил я, вспоминая кровавую баню с грибоподобными рептилоидами на Вавилоне 5. Нина аккуратно огалила ногу, нахмурилась, после долгой паузы произнесла: "Пушкин, если ты попал в какой-то переплёт и занимаешься чем-то незаконным, то я в это вляпываться не хочу". "Да никуда я и не попал". "Уж мне это не ври. Я прекрасно вижу, кто тебе оставил такое ранение. На минуточку у меня лекарский дар, и я прекрасно могу отличить рану от бандитского пистолета и от оружия полицейских". "Вот прямо можешь отличить?" с сомнением спросил я. Магу пришлось на ходу придумывать историю о том, как я шёл мимо неблагополучного района и совершенно случайно попал в перестрелку между полицейскими и наркокартелем. Нина едва ли поверила в мою историю, но больше не задавала лишних вопросов. Лечение состояло из странных манипуляций, которые проводила надо мной девушка. Я чувствовал то холод, то нестерпимый жар. Потом, когда боль начала отступать, я понял, что рана затягивается. Готово. приизнесла Нина поглаживая меня по ноге. Больно? Нет. Я глянул на то место, где ещё совсем недавно была дыра, и с удивлением обнаружил, что сейчас там ничего уже не было. Только маленькое розовое пятнышко новой кожи говорило о том, что сюда в меня стреляли. "Спасибо", только и смог вымолвить я. "Ты же понимаешь, что одним спасибо тут не обойдёшься", хитро улыбнулась девушка. "Сейчас ночь. Вряд ли кто-то ещё обратится за помощью, так что Нина расстегнула верхнюю пуговку халата, потом ещё одну. Пришло время расплачиваться услугой за услугу. Впрочем, я был не против. К утру я был весь вымотан. Мне хотелось спать, но нужно было отправляться на уроки. Быстро накидывая рубашку на измотанное тело, Нина сегодня была настоящей хищницей. Я двинул на пары. С Катей пересечься не удалось. Наши уроки не совпадали. С трудом отведя в предметы, я двинул к себе, мечтая о том, как лягу и как следует отосплюсь. Не сложилось. "Пушкин, ты?" спросил меня пацан с младшего класса, подойдя ближе. "Допустим, чего надо? Там с тобой поговорить хотят". "Кто? Да мне-то откуда знать?" пробурчал тот. "Меня попросили тебе передать. Я передал. Иди во внешний дворик, тебя там ждут". И тут же ушёл. Я пару секунд размышлял о том, чтобы не ходить туда. Мало ли кто меня может звать? Что теперь ко всем ходить? Но потом всё же решил проверить. Что если это учитель или кто-то из руководства насчёт экзамена? А может, Катя? С ней вчера не очень хорошо получилось. Слишком уж я сильно наседал на неё. Видимо, обидел. Теперь поговорить хочет. Ух, не люблю я все эти душевные разговоры. Пройдя коридор, я вышел из школы. Внутренний дворик представлял собой большую площадку, покрытую газоном, закрытую со всех сторон ровным заборчиком кустарников и деревьев. Тут тренировались абори и просто отдыхали ученики. В дальнем углу возле самого входа стояло трое. Даже отсюда я видел, что это точно не ученики школы и не Катя. Одеты они были во всё чёрное: фраки, костюмы, брюки, казалось, что пришли прямо с какого-то официального вечера. Я оценил обстановку. Засады нет. Сами незнакомцы на убийц не похожи, но и идти к ним не хотелось. Чутьё подсказывало, нужно оставаться на месте. Мою опасливость поняли гости и сами двинули ко мне навстречу, чем ещё сильнее заставили нервничать. Правда, руки держали на видном месте, вольно или невольно показывая, что оружия в них нет. Я медленно двинул навстречу. Посмотрим, что им от меня надо. Мы встретились на середине поля. Александр Фёдорович, рад вас приветствовать. Презнёс мужчина по центру. Он был высок, худ. Чёрные тонкие усики были идеально подстрижены и выглядели как две тонкие линии. Взгляд незнакомца был тяжёлым, нехорошим, подошедшим мне не понравился. "Я вас не знаю", ответил я на всякий случай, приготовившись в любой момент ринуться в бой. "Меня зовут Хивграф Михайлович Крысеев". Я напрягся. О теме беседы я уже догадывался. Пришли за своего сына вступице. Холодно бросил я, поглядывая на двух парней, стоящих с двух сторон от евграфа. Он мне не сын, покачал головой. Племянник новый правый, именно о нём и будет наш с вами разговор. Разговор? Разве я сказал, что буду с вами разговаривать? А разве нет? А разве мне есть о чём с вами болтать? Ну как же, улыбнулся евграф. С умным человеком всегда найдётся о чём поговорить. Считаете себя умным? Не глупым. Тогда скажите мне, не глупый человек, почему я до сих пор не послала вас куда подальше? Евграф напрякся. На его шее заиграли желваки, а двое спутников даже подорвались вперёд, но тот остановил их жестом руки. Вы слишком дерзкий молодой человек. Видимо, вы невоспитанный или не осведомлены с кем имеете дело. Общее мнение я уже составила о вас и вашем племяннике. Правда? Именно так. И оно вам не больстит. Выслушаю, может быть, и с удовольствием, но выслушаю. Мнение народа всегда важно. Евграф специально подчеркнул слово народ, давая понять, что я для него ниже уровнем. Ничего, переживём. Но если и в самом деле хотите слушать, то, пожалуйста. И я думаю, что ваш племянник, несмотря на свой возраст, просто разбалованный ребёнок. Отхватил от противника и тут же побежал жаловаться мамочке. Вы тоже недалекому человеку, как раз тут же пошли его защищать, вместо того, чтобы всыпать, как следует, чтобы не жаловался и не ябедничал. А вам палец в рот не клади, усмехнулся Евграф. Казалось, мои слова его не тронули. Внешне он был невозмутим, но вот скрыть в глазах ярость ему не удалось. А значит, приняло. Теперь надо деликатней, чтоб не рвануло. Насчёт пальцев в рот это вы не по адресу. Предложите лучше своему племяннику Думаю, он будет не против пососать конечности родного дерюшки. "Хватит!" рявкнул Евграф, вдруг весь покраснев. Так, перегнул. Интересно, что фраза точно попала в болевую точку. Даже не хочу думать, что там такое у них происходит в роду, что от этого Евграф так завёлся. Пора сваливать. "Насим, считаю наш разговор законченным и нет." Евграф схватил меня за шиворот и притянул к себе. "Мы ещё не закончили." Его хватка была стальной. Я чувствовал в его пальцах невероятную силу, которую невозможно получить просто занимаясь гантелями или тренировками. Значит, дар, понял я. А значит, я смогу его загасить. Ну что ж, давай, попробуй рискнуть, усатый. Нужно было только выгадать момент и включить свои умения. Но Ивграф не предпринимал никаких активных действий, продолжая сверлить меня взглядом. Потом, после паузы, могильным голосом произнёс: Я пришёл сюда в качестве секунданта. Секунданта? Мне сложно было сдержать удивление. Именно так. Я, от имени своего доверенного лица Николая Кресеева, я вызываю вас на дуэль. И каков же повод к дуэли? Сквозь зубы ответил я. За то, что я вступился за слабого, которого ваш племянник донимал со своими дружками, за то, что в честной схватке со мной один на один отхватил по морте. за то, что второй раз отхватил от меня, когда я явился на разборку с толпой своих шестерок, а еще притащил в качестве подмоги девушку? Разве в этих пунктах есть хоть капля того, ради чего можно назначить дуэль? Или вам неизвестен дуэльный кодекс?» «Дуэльный кодекс я знаю наизусть», — ледяным тоном ответил Евграф. «Но повод для дуэли совсем другой, и он соответствует кодексу в полной мере». «И какой же повод?» — усмыхнулся я. Вы назвали Николая крысой, намекая на то, что его фамилия созвучна с названием мерзкого животного, питающегося падалью и живущего на помойке. А это задевает честь не только Николая, но и всего нашего рода. Здесь он сделал паузу, и я понял, что сейчас будет самое хреновое. Не ошибся. А это оскорбление третьей степени, максимальный, и повод чтобы биться. И потому мы ждём вас сегодня в четверг 8 возле золотого дуба. чтобы совершить отмщение за нанесённое оскорбление. Представители Крысеевых ушли, оставив меня одного. Я ругался. Из меня лезли самые отборные и затейливые ругательства, какие только мне были известны. Только это меня едва ли сейчас могло успокоить. Ввязываться в дуэль в мои планы не входило. Конечно, я не сомневался, что одолею крысу, но кто сказал, что дуэль будет честной? Зная крысу и имея небольшой опыт общения с другими его представителями, я уже примерно сложил об их роди общее представление, и оно было не лучшим. В коридоре меня встретила Катя. Видя мой хмурый вид, спросила, что случилось. Я вкратце рассказал ей о встрече. Да что ж тебе? Девушке тоже было сложно сдержать эмоции и не начать ругаться. Ты что, совсем головой поехал? Так стугнулся, что окончательно мозги подрастерял. Как тебе угораздило опять вляпаться в какую-то историю? Да хватит орать на меня, не выдержал я. Попал ты, Пушкин, немного успокоившись, произнесла девушка. Ты понимаешь это? Ярость обожгла. Понимаю. Ещё я понимаю, что уделаю крысу. Да ты оптимист. И как же ты дуэль с Кресеевым себе на пользу обратишь? Пока ещё не знаю, но скоро придумаю. Ох, вздохнула Катя. ты не понял, с кем связался?» «С Крысеевым». «Вот именно. С тем самым, про которого ходят слухи, что у него в подвале родового гнезда есть существо, которое он по ночам выпускает на волю, чтобы устранить своих конкурентов». «Сказки», — усмехнулся я. «Сказки сказками а графа про старикова, давнего врага Крысеевых, в прошлом году с перегрызенным горлом нашли. И, поверь мне, одним горлом там не обошлось». Я фотки и сделала, видела его как тряпичную куклу, на лоскуты изорвали. Вот только не надо меня пугать. А я и не пытаюсь. Что он, по-твоему, монстра этого на дуэль приведёт? Ну, протянула девушка. Вряд ли, конечно. Ну вот, видишь? А ты уже паникуешь раньше времени. Александр, ты ещё не до конца осознал, что тебе сказали. О чём ты? Третьей степени оскорбления тебе ни о чём не говорит. Да что вы всё какими-то уровнями и степенями мерите? Хотел спросить я, но сдержался. Третьей степени оскорбления? Тут же начала отвечать на свой вопрос Катя. Это значит, что дуэль должна закончиться смертью одного из дойлянтов?